Глава сороковая. «Ждите. Если что-то выйдет, о времени совета вам непременно сообщат». О, он готов был ждать, готов. Юноша даже решил не покидать пределов резиденции, чтобы не пропустить приглашение. И это несмотря на то, что ему уже хотелось есть, а заказывать себе еду с кухни в очередной раз он, честно говоря, побаивался. Случая с Муми ему было вполне достаточно. Свинин вспомнил, что у него в рюкзаке лежит кое-какая еда, и хотел вернуться к себе в домик и поесть хоть немного. Но прежде нужно было забежать к его знакомым дамам и отправить работодателю менталограмму о результатах утренних переговоров. И вот, когда он уже отправил сообщение и вышел на улицу, тут увидал он, ну, конечно же, Кубинского. «А я все хожу, тут вас высматриваю!» Обрадованно кричит он еще издали и машет рукой. «Видел, что вы вошли в резиденцию, думал, вас дождусь, а вы там просто пропали. Шалом вам!» «И вам шалом!» — без всякого восторга отвечает юноша и решает от купца избавиться, не до него ему сейчас. «Мой друг, признаюсь честно, дел важных у меня не в проворот. Хотел бы с вами поболтать немного, да больно тороплюсь». Кубинский же идет рядом и даже забегает вперед. Да понятно, понятно, вы ж посланник, человек деловой. Я просто хотел вас спросить, а как там насчет меня, ну, моего вопроса? Вы с Бляхером говорили? Общался с Бляхером уже два раза и вынужден вам сообщить, что он вопроса с бандитизмом не решает. Он управ дом, и все, что за ограду и усадьбы, ему, как он сказал, не очень интересно. О, Кубинский сразу грустнеет, прямо на глазах. «А меня уже через два дня загрузят, мне нужно будет уезжать. Господи, даже не знаю, как я выберусь из Кобринского. Выберусь ли живым? Этот Рудик — такая подлая тварь. Он не отстаёт от шиноби и напоминает. А я ведь вам два шекеля дал. Может, вы, ну, как-нибудь, ну, что-нибудь придумаете?» — Что же я могу для вас придумать? Я даже у судьи вчера был. Все впустую. — Вы у судьи были? Глаза преподавателя актерского мастерства расширились до максимальных возможностей. — У фурдона! И что он вам сказал? Он хам и горлопан не дал ни рта раскрыть. Спокойно рассказывает Шиноби. Орал, как будто резали его. Признаться, столько оскорблений от благородных слышу я за месяц, как он сказал мне только за минуту. А вас не смог я с ним обмолвиться и словом. И если вас утешит это, я ваших денег не потратил вовсе и все немедленно готов вернуть. Молодой человек лезет в карман и достает узелок. «Ну, давайте!» — чуть не плача говорит Кубинский и, принимая от шиноби деньги, продолжает. Хоть какое-то утешение, хотя эти деньги умеете сволочи скоро все равно отнимут. Как я этого от всего расстраиваюсь, так расстраиваюсь, и показывает юноши свои руки. У меня аж часотка на нервной почве меж пальцев образуется, верите? Вы коврики свои высокотехнологические продали, вдруг спрашивает у него свиньин, даже не взглянув на часотку предпринимателя. Ну. Часть продал, часть отдал на реализацию. Невесело сообщает тот. Видно, его торговля половиками шла не так уж и хорошо. А что? Как только вы увидите Рудольфа, то сами в тот же миг и непременно первым ему и предложить отступных. И чем быстрее будет предложение, уверен я, тем меньше будет сумма. Тут главное не мямлить и не трусить. С ним разговор вести, как с бизнесменом пытался научить торговца Шиноби. И к его полнейшему недоумению и абсолютному непониманию этот только что едва не плачущий человек вдруг заявляет ему с удивительным нахальством. — Да что вам сдох этот ваш Рудик, тупой арс? Пусть этот мастуль, обдолбанный, катится вкус в женский половой орган к бабушке. Ничего я ему не предложу. Пошел он к хренам собачьим. Тут лицо Кубинского на секунду даже перекосило от лихого азарта. И он, едва заметно дергая ногой и судорожно покачивая головой, добавил, как бы предвосхищая лишние уточнения собеседника. — Ого! К хренам, к хренам! Мой Рутик — к хренам и собачьим. Шиноби даже остановился от такой неожиданной тирады. Он внимательно смотрел на торговца предверными ковриками. Осталось только прояснить диагноз. И кто передо мной узнать, клинический дебю, что, вопреки прогнозам, освоил речь письмо и быстрый счет, или то, на удивление, энергичный и предприимчивый весьма олигофрен. А, в общем, все равно, ему мои усилия, что дубу старому вечерний ветерок. И он говорит предпринимателю. «А ты азартен, Парамоша? Вот что тебя и погубит!» «Чего? Парамоша?» «Какой парамоша?» — не понимает Кубинский. И тут же его боевой задор угасает прям на глазах. «Это вы про что?» То присказка, что к слову подвернулась, отвечает юноша и двигается дальше. А преподаватель актерского мастерства снова идет рядом. «Послушайте, Шиноби, ну, может, все-таки вы выведите меня из Кобринского?» «Я уверен, этот Тарс не осмелится напасть, пока вы рядом. Вы ведь такая важная птица, посланник!» Дальше он говорил с большим уважением. «С господином Бляхером встречаетесь!» «А я вам...» — он достает кошелек и трясет им. «Вот, денег дам. У меня есть немного. Ну что, поможете? Мне б только из города выскочить!» Шиноби думает немного, а потом и говорит. Лишь только положение и должность не позволяют сердце подчиниться, откликнуться участием на просьбу, что вы изволили проныть неоднократно. Не смею я из побуждений долго дать вам согласие на ваше предложение. Тут он делает паузу. Но я готов по доброте душевной, презрев условности и правила приличий, вам номер сообщить один, весьма, весьма секретный, который и поможет в вашем деле. «А что это за номер?» В голосе торговца ковриками снова оживает надежда. «А номер тот известен единицам. Ведет он к тайном орде на шинобе. И если вам ответят на запрос, считайте, что проблема разрешилась. Уж никакой, поверьте мне, Рудольф в местах окрестных самых отморозок уж не осмелится схватиться с тем, чей номер вам сейчас готов озвучить». «Ну, а кто это?» С нетерпением интересуется Кубинский. «Значит, он из Синоби. А мне можно на вас ссылаться? Да кто это, наконец?» «Один из нас, Шиноби величайший», отвечает ему Ратибур, оглядываясь вокруг, как будто боясь, что его кто-то может подслушать. «Зовут его Тарас Деричи Четко, И уверяю вас, что имя это для многих, кто его услышал ненароком, последним звуком в этом мире было». Еще добавлю тонкий штрих к портрету, что в ума, недалекой проживая, он выиграл легко три раза к ряду. Тут юноша показал торговцу три пальца, чтобы тот как следует прочувствовал эту важную информацию. Чемпионат по боевому гапаку. А денег-то он много попросит. С некоторым возбуждением интересуется Кубинский. Да, три чемпионата по Гапаку выиграть! Это вам не кот начал. И не абы где, а в Умане. Видно, серьёзный человек. А вы уверены, что он сейчас не занят? А где он проживает?» Свиньин видел, как закипает он от нетерпения, но не торопился продолжать. «А что он за человек? А когда вы мне номер его дадите сегодня?» И так как ни на один из этих вопросов Шиноби не спешил отвечать, а только шёл размеренно по дорожке, посыпанной песком, Преподаватель актерского мастерства, наконец, не выдерживает напряжения. И картина, как и положено актеру, заламывает руки. «Мелкий ты мудак!» – рычит он через тиснутые зубы. «Я заставлю тебя отвечать!» И он вдруг хватает Шиноби за руку. «Ну же, старуха, назначьте мне ваши три карты!» И, срываясь на крик, повторяет. «Графиня, ё-моё, три карты!» И прежде чем Свиньин заглянув в его безумные глаза, успевает удивиться этой просьбой, он с досадой сплевывает. Тьфу, извините, и тут же исправляется. То есть, скажите же, этот ваш секретный номер, умоляю, 97-91, отвечает ему юноша, отрывая его пальцы от рукава своего армяка. Ага! Вот оно как! — восклицает Кубинский, после чего тут же, не прощаясь, поворачивается и едва ли не бегом кидается в сторону менталографа.